Явление 10. Те же и Саблин. Во время разговора Саблина с полюбиным Беневольский отворяет дверь. Федька вносит пожитки. Они расставляют их по местам. Саблин Полюбину. «А, ты здесь? А там по тебе стосковались. Уж я сжалился да пришел за тобой. Ты с приятелем?» О стихах, что ли, толкуешь? Какие, братец, стихи? Я целые полчаса бьюсь с ним понапрасну. Хочу ему сказать, чтоб он вареньку оставил в покое, если не хочет, чтобы я его самого обеспокоил. Ну что ж он, когда вы деретесь? Я секундант, что ли? Чего, братец? Он ни слова не понимает, либо не хочет понять. Возьмись хоть ты его вразумить. Я? — Нет, брат, я стихами говорить не мастер. — Да что ты к нему приступил? Из чего бьешься? Разве тебе честь будет убить студента? Оставь это и положись во всем на Настасию Ивановну. — Пожалуй, мне, право, его смерти не хочется. Ступай же туда, тебя ждут к обеду, а ты — нет. Я иду в ресторацию Звёздوف мне надоел как собака. Увиди с собой Беневольского, если можно. Хорошо. Прощай. Уходят.